Двери им открыла молоденькая, очень симпатичная девушка. Нет, это не была красавица с длинными восточными глазами и с оголенным пупом. Она не поражала взор дивной фигурой и длинными ногами, и даже одеждой она не сражала на повал. Обычная такая девчонка. И все же с первой минуты она расположила к себе и Раечку, и Дусю. «Это вы кому мне? Здрасте». Она распахнула глазище цвета утреннего неба. «А вы кто? Ой, да вы проходите! Погодите!» Улыбнулась ей в ответ Раечка. «А вы Варя?» «Да!» — мотнула головой девушка. «Да проходите же! Вы мне привет от Киши принесли, я угадала!» Люся закручинился. «Ну, как ей сказать, что никакого привета от Кеши она уже не дождется?» «Не совсем», – между тем аккуратно проговорила Раечка. «Мы пытаемся его найти, а как только найдем, так сразу вам и привет принесем. Только нам нужна ваша помощь». «Так вы его еще не нашли?» – мгновенно загрустила девушка. «А я думала...» нет «Вы думаете, это так легко, что ли?» Принялась объяснять ей Раечка. «Вот он у вас тогда пропал». «Пять дней назад», — покорно проговорила Варя. «Ну вот, всего пять дней», — продолжала Раечка. «Загулял дебой с какой-нибудь красоткой, а все знают и молчат» чтобы вас не огорчать. А вот когда он вернется, вы ему затеете как следует, потому что не делай это по любовницам от нормальной жены бегать. Раечка так горячо говорила, что убедила даже Дусю. Тот тоже принялся поддакивать, что, дескать, негоже это, когда мужик без присмотра. Ой, а давайте я вас борщом накормлю. Гостеприимно пригласила Варя. Давайте. Тут же радостно отозвался Дуся, но Раечка мгновенно испортила ему весь аппетит. «Спасибо, но мы к вам по делу. Ничего не надо, садитесь. Как вы думаете, а почему нам про него его мать рассказывать не хочет?» а «Раиса!» — не выдержал Дуся. «Девушка, небось, только поесть собралась этой к ней с вопросами». Варенька, не обращайте на нее внимания. Вы можете наливать свой борщ и рассказывать. Наливать и рассказывать. Уйди, Раиса. Пристроилась она на диване. А пойдемте на кухню, а? Там всегда лучше беседуется. Как ни пыхтела Раечка, как не строила Евдокиму страшные рожи за спиной у хозяйки, разговаривали они все же на кухне. И Дуся, уминая борщ, не забывал спрашивать о самом главном. «Нет, твой Варенька, скажите, а почему вы все ему прощали, этому Кеши? Уж неужели такой красавец был?» да, не знаю я», — растерянно пожимала плечиками Варя. «Боже не красавец! Любила я его, и все. И про всех его любовниц знала, и что гуляет на пропалою». Но вот придет он, притащит целую клумбу цветов, на колени бухнется, стоит вот так и молчит. Я на него кричу, ругаюсь, плачу даже, а он только улыбается, а потом тихо так скажет. «Барька, вот сколько баб у меня было, а такой, как ты, больше нет!» И самое-самое, я вот каждый раз убеждаюсь. «Кричи, Барька, кричи, ты в эти такая классная!» Ну и что? И я сразу смеяться начинаю. А чего? Он же правду говорит. Сколько баб было, а такой-то дуры больше нет. Ну, я вот этого вообще понять не могу, фыркнула Раечка. Он всех обойдет, потом на колени и все. И снова мой благоверный, а я его единственная ну я понимаю раз человек ошибся так ведь он же постоянно ну да виновато улыбнулась варька постоянно он даже иногда сознавался говорил варька такую бобинцею увидал от пад глазщий в душа пятого размера о ноги варька такая дива и не моя «Нет, надо проверить. Неужели ты хуже?» И пропадал дня на три, а потом приходила снова. «Нет, Варька, ты лучше!» «Обалдеть!» Не могла усидеть Раечка. «Ах ты, боже мой, ты лучше!» «И ты, дурында, уши развесила и верила, да?» «Да!» Мотнула головой Варька. «А меня вот какой вопрос интересует!» Попытался втиснуться Дуся. Но да, мы уже вовсю обсуждали ситуацию без него. «Вот ты пойми!» Пыталась доказать Раечка. «Он же тобой просто пользовался!» «Нет, ну я могу понять, если бы ты пользовалась им!» «Ну, типа он тебе всякие путевки в Монако!» «Шо бы там из шиншилы бриллианты от кортье!» Это еще терпеть можно, но он чего только клон бы Ну да, снова мотнула головой Варька. Я как-то не слишком бриллиантом. Куда мне их надевать? Это я раньше была такая. Ух, а сейчас я все больше дома. Нет, у меня есть работа. Я довольно успешный менеджер в крупной компании. Но я даже не корпоративные вечеринки не хожу мне не интересно а у вас чего там мужиков совсем нет в компании то спросила раечка ну как же полно но только погодите снова заговорил дуся пытаясь перевести разговор в нужное русло вот вы сказали ну ты дура выдохнула раечка задавив все потоки товарища вот я работаю в роддоме так Так у нас там, кроме беременных теток, вообще никого нет, одни санитары. Нет, есть еще акушер, но он... но ну, не то, короче. И все же я пытаюсь найти себе достойную пару. А ты в таком котле варишься мужиков целая помойка, а она уперлась в этого кешу который кроме сена ничего и подарить не догадывается. И еще она же и страдает. Да не ищи ты его, на кой черт он тебе сдался? Варя коротко вздохнула, посмотрела в окно, а потом задумчиво проговорила. Вот я себе столько раз это говорила. Зачем он тебе такой? Брось. А потом как представлю, что утро начинается без него. Нет. У меня много раз начиналось утро без него, но я знала, он придет. А если его выгнется, тогда он не вернется и наступит ночь. Ну, больная же, что я говорила?» Развела руками Раечка. «А скажите, почему?» Еще раз начал спрашивать Дуся и снова неудачно. «Вот ты подумай, он сейчас на пять дней пропал». Пыталась что-то объяснить Райчка, но терпение Евдокима лопнула. «Да ты помолчишь или нет, Варенька? Суньте ей клей-момент в пасть, она мне рта раскрыть не дает!» Райчка вздрогнула и притихла, а Дуся развернул плечи. «Вы мне одно скажите. Вы вот говорили, что Иннокентий часто пропадал на три дня. И на дольше, вероятно, случалось, да?» «А почему раньше вы не подавали заявление о пропаже, а сейчас сразу в милицию, да еще и на телевидении?» «Ну как же?» – захлопала ресницами Варя. «Он же не просто пропадал. Он от меня убегал, а остальные-то знали, где он и что с ним. Да он и сам от родителей надолго не уходил. Не ваша работа. А если не работа, то деньги-то ему нужны». Нет, он перед отцом регулярно отчитывался, где он и что делает. А потом мне звонили. Он сам вам звонил или родители? Уточнил Дуся. Девочка замялась. Да нет же, тут такая история. Мне звонили знакомые, а Марсель Викторовна никогда не звонила. И Викентия Филипповича не давала. Вуа! Снова воскликнула Раечка. «Еще и родичи, сплошные леденцы, не семейка, а шоколадная ассорти бабаевской фабрики!» «Раиска!» — рявкнул на нее Дуся. «Иди вон, чаю нам налей!» «Можно ведь нам чаю налить, правда, а то я весь борщ уже съел!» «Конечно, конечно!» — подскочила Варя шустро, наполнила чашки и снова уселась. Дуся теперь подкрадывался к ней коварным змеем. «Чего-то мне, Варенька, показалось, будто у вас с Марсель Викторовной отношения как-то не заладились. Ну, не родственные у вас отношения, а ведь, казалось бы, единственный сын женился. Чего еще надо-то?» «Тот долго рассказывать», — отвернулась Варя. «А мы никуда и не торопимся», — воскликнула Райчка. «Давай, Варя, говори. Иначе, ну, как мы его найдем-то?» И Варя стала рассказывать. Кеша, еще когда совсем молодой был, в спортивной секции занимался боксом. И все у него получалось хорошо. Бобед столько, наград. И соперников достойных у него не было. Кроме одного, Сеньки Урванцева. Он его на два года старше был, в той же секции занимался. И до Кеши в лидерах ходил. А тот... Вот они с соперниками были. Жуть! Никак друг друга не могли осилить. А если и случалось, что Сенька Кешу побеждал, то в следующем же бою Кеша одерживал верх. Ведь такие разные были. Кеша тот рубаха-парень, постоянно жил только одним днем. Победил гулянка до утра, проиграл. Но не вешаться же. А Сенька... Тут ко всему подходил очень продуманно. Ему боксы для института нужен был. Знал, чем больше наград, тем в большее количество институтов его охотно примут. «Это когда было?» – спросил Дуся, пытаясь запомнить все до мелочей. «Это началось в школе, и потом, и после школы продолжалось. После школы они и вовсе друг на друга окрысились», – говорила Варя. Я помню, турнир был, от их клуба нужен был всего один человек, и тренер выставил Кешу. Тот съездил, даже что-то там взял, но не первое место. Ох, как тогда Синька над ним издевался, и даже не ему в лицо, а так, рядом пройдет и бросит. Вот мамочки проталкиваю всяких бестрей на ринг, а потом спорт чахнет». И потом постоянно Кешу маменькиным сынком называл. Тот прямо белел весь, а сделать ничего не мог. Сенька ему по силам равный был, зато в следующий раз Кеша тогда много побед одержал, а в сборную края взяли Сеньку. Ох, Кеша и злился. Даже к тренеру ходил, да себе с толпу. А что скажешь? Вот... «Тогда уж Сенька пальцы гнул!» «А ты откуда знаешь?» Спросила Раечка. «Кеша рассказывал». «Да не рассказывал он», вздохнула Варя. «Я сама все видела. Я тогда с Сенькой дружила. Долго мы дружили с ним, года три. И все эти боксерские переживания на моих глазах происходили. Я ж на каждый поединок ходила». Ни одного не пропускала. Там я Кешу и увидела. Но что говорить, сначала его ненавидела Люда. Как же, он же моего Сеньку так расписывал. А потом... Короче, институт они закончили, конечно. Кешу родители куда-то сунули, к своему делу поближе. А Сенька сам поступал. Но что значит «сам»? чему тут бокс помог, институтам спортсмены ох как нужны. И если ты мастер по какому-нибудь виду спорта, это играть далеко не последнюю роль. Но Сенька, хоть поступил с помощью своих былых повет учился ответственно. Я тогда к нему со свадьбой прилипала, а он мне популярно объяснил, что не может разорваться. Семья дело серьезное, а у него сессии. И как он будет содержать эту семью, вот когда он закончит институт, да устроится на работу? И чего? Как же ты за Кешу-то вышла? Ёрзала на стулу Раечка. Да, так и вышло Опустила глаза Варя. После окончания института Сенька пошёл устраиваться на работу в компанию Викентия Филипповича. И его взяли. Да еще и как хорошо, Сенька это специалист с красным дипломом, а в то время, короче, в то время там и Марсель работала, не знаю толком кем, но точно не уборщицей. Викинг и мастер находить членам своей семьи рабочие места. Кеша местечко придумал, ну и Марсель без зарплаты не оставил. Приходила на работу на полчаса наряды показать а потом только конверты получала, да еще так, кое-что в бухгалтерии. Викентий, он же для Марсель готов живьем сгореть, он же всегда ее любил безумно, а об этом все знают. Узнала Сенька, и, короче, мы как-то с ним встретились, а он мне не сообщил. Не могу, дескать, Варвара, я наступать на горло собственной песни. Карьера моя только начинается, и мне не все равно, как она сложится. Если с тобой буду, так и просижу до глубокой старости на одной зарплате. А вот если буду с Марсель, то откроются мне перспективы невиданные. Так что прости. Ого! Захлебнулась от неожиданности Раечка. А Марсель-то тут при чем? Ну как же? Горько усмехнулась Варя. Она, как увидела этого дипломированного красавца, так сразу на него и запала. Стала ему такие знаки внимания оказывать, подарки дарить сумасшедшие, а потом сама ей сказала, что, дескать, если у них любовь сложится, то у Сеньки будет успешная карьера, если нет, ну, Сенька ради карьеры, какую хочешь, любовь сложит. Так это он с Марсиль с ума сойти она ж старая снова охнула раечка ну не скажи она знаешь как за собой следит фыркнула Варя. точно подтвердил дуся я ее видел ей на вид в тридцать лет всего а как узнал что ее сыну тридцать три ну и что и эта сенька так с матерью кеш я остался теребила рассказчицу Раечка. ну да Снова вздохнула Варя. И я тогда решила ему отомстить. Подумала, вот, на зло ему возьму, и стану с Кешкой роман крутить. Вот он позлится. но ну и начала. Сама на знакомство навязалась. Свидание назначила сама. Видела, что Кеша от меня без ума. И вертела им, как хотела. А потом... А потом взяла и влюбилась. По-настоящему, без всякой мести. Мне ведь Синька до сих пор звонит, просит с ним встретиться, на что-то надеяться, а мне теперь до него, как до прошлогоднего снега, все равно. А в Синьке, видно, опять старый соперник проснулся. Он, конечно, через Марсель много чего достиг, теперь в самых верхах компании работает. Без него уже не только Марсель, а и сам Викентий дня прожить не может, но... Малосеньке, теперь ему нужно и меня у Кеши отобрать, и звонить, и караулит. «А что с Марсель? Она что, не знает, что он к тебе снова воспылал?» Спросила Раечка. «Знает или догадывается?» пожала плечами варя «Потому и ненавидит меня всей душой. Когда мы с Кешей расписываться собирались, она виском визжала». Как не хотела нашей регистрации, она просто видеть меня не может. Я ей все время напоминаю, что сенька когда-то не с ней был, да и сейчас в любой момент ко мне сбежать может. Оттого и злиться. Ну, здесь-то ее понять можно. но а к сыну-то она чего так относится? Видится, родной же, не понимал Дуся. Вот меня маменька как только не ругает и дебилом, и идиотом. А ведь чуть нет меня часа три, а начинает нашему главврачу звонить. Чего это он меня с работы не отпускает? Варя с недоумением взглянула на Дунсю. Какому главврачу? Вы где работаете? Разве не в милиции? Да в милиции, в милиции, быстренько защепетала Раечка. Это он так нашего главного зовет. Ну, типа, все время лечит, на мозги капает. Так почему Марсель Кешу-то так? Варя снова переключилась на воспоминания. К кеша она сначала относилась нормально. Хотя, что значит нормально? Неинтересно ей было с пеленками-распашонками возиться. Она ж ведь его родила еще совсем девчонкой. Да и не от большого желания. Знала, что Викентия надо чем-то удержать, а вот и держала. А когда ребенка не выстрадаешь, мы жили равнодушно, как соседи. Ни радости у обоих, ни горечи. Кеша с отцом был гораздо ближе, тот его любил, а мать ревновала, ей ведь меньше внимания доставалось. И еще она не любила показываться с ним на людях, потому что ему всегда говорили «О, это твоя новая девушка». А Кеша постоянно пояснял «Это мама моя, ты что без глаз?» И маму это злила она же просто помешана на своем возрасте. Уж какие только клиники не объездила. Ну, сами же знаете, как она выглядит. А что стоят те клиники, если рядом с тобой тридцатилетний сын? Вот она и... Ну, сначала это все было вроде шутки, хотя... Как уж там шутилась Марсель, никто не знает. Но потом, потом она влюбилась в Сеньку, да по самые уши. И об этом узнали все. Ну и Кеша тоже. Ну и каково же ему было узнать, что родная матушка изменяет его отцу с его вечным противником. Он сеньки и меня простить не мог. И видел, что тот матери вертит только ради своей выгоды. Он с Марсейх беседовал, пытался уговорить, вразумить, но она только злилась докричала что он еще молокосос и что без них с отцом он и вовсе дня не протянет. А вот Симеон... И тогда Кеша пригрозил матери, что расскажет все отцу, да? Предположила Раечка. Ну, что-то типа того. Кеша сказал, что просто не станет скрывать от отца его бурага когда мать заявила, что объявит его сумасшедшим. но ну, дескать, он со своими пьянками да гулянками совсем свихнулся и даже справку какую-то раздобыла, что у нее в роду кто-то болел каким-то психическим недугом. И так слов распустило, что даже Викентий запутался, болен у него сын или здоров. Теперь все, что бы он ни сказал, можно было списать на бред больного. Столько злости в ней было. «Простите, то есть вы хотите сказать, — вклинился Дуся, — что Марсель и убить смогла сына-то?» «А что он убит? — побледнела девушка. Нет, это я так, образно». «Ну, если образно, не знаю, но я столько раз слышала, как они ссорятся. Да и как страшно ссорились-то, он ей...» Брось, молодого парня, я все отцу расскажу, а она... Она говорила кеше чтобы он лучше за своими рогами следил, но вроде как я до сих пор от Сеньки голову теряю, а акеша это знал, что про Сеньку я и думать забыла. — А может, не знал, а? — вдруг задумчиво проговорил Дуся. — Может, не знал, от этого мучился, изменял вам, но любил и снова возвращался и ничего не мог с этим поделать и тут варя всхлипнула вы знаете наверное все так и было качнула она головой а я прощала чтобы он даже не думал что мне этот сенька даже не нужен он мне а вот теперь тише варенька тише погладила ее по плечу раечка так значит «Ревновала тебя Ксеньке Марсель, да? Почему ревновала? Она и сейчас ревнует, потому что тот совсем обнаглел. Может и с работы мне позвонить, из машины, когда она рядом сидит. В общем, теперь он на коне, и даже уволить его просто так невозможно. Он слишком хорошо знает все проблемы компании, и решать их умеет тоже слишком хорошо». Теперь Дуся и Раечка молчали. Такие перипетии в судьбах успешных людей просто ошеломляли. Неужели какая-то страсть? Придурь может затмить любовь к собственному ребенку? Этого Дуся понять никак не мог. Он даже чуть разволновался, даже испугался немного. А не зря ли он отправил этого старого ухаря Леонида Семеновича отдыхать дикарем вместе с матерью? «Вот так вернется матушка домой и объявит сыночка Дусио невменяемым!» «Спасибо!» — нарушила молчание Раечка. «Нам уже пора! Вы нам очень помогли!» «Да чего я там помогла?» — горестно махнула рукой Варя. «Вы только его найдите, пожалуйста, пусть возвращается! Мне кроме него никто не нужен!» «Скажите, а вы не знаете, где я могу встретиться с Синькой?» Очнулся от раздумий Дуся. «Где? Так в компании его и найдете. Или дома?» Ответила Варя. А потом поднялась, принесла старенькую записную книжку и продиктовала адрес. «Пишите. Этот адрес у меня еще со старых времен. Он до сих пор там проживает, на большой загородный дом копит». Больше они задерживаться не стали.